По зрелом размышлении он положил свой первый визит нанести изумрудному пэту, с которым был немного знаком, хотя на политической почве им еще не приходилось снюхиваться, и, не более, направился в центральную пивную на Дирборн-Стрит. Знаменитая пивная, типичные политические задворки Чикаго тех дней, была довольно внушительным заведением среди различных достопримечательностей которого не последнее место занимала круглая буфетная стойка вишневого дерева. Она словно диковинная гора вздымалась в центре зала, сверкая белым и цветным стеклом стаканов и пестрыми наклейками бутылок, отражавшимися в зеркалах. Пол в пивной был сложен из красных и зеленых, уже слегка стершихся мраморных квадратиков а потолок веселил взор намалеванными на нем пышными, розовотелыми красавицами, парящими на среди прозрачных облаков. Панели на стенах были валую и коричневую полоску с филенкой из палисандрового дерева. Мистер Керриган, если у него не было каких-либо безотлагательных дел, обычно торчал здесь с утра до ночи, болтая с приятелями и любуясь великолепием заведения. В тот день перед Жилгином он предстал в ослепительном щегольском костюме, темно-коричневом, в ярко-красную полоску, в галстуке цвета бордо, украшенном прославленным изумрудом, шевровых ботинках и соломенной шляпе новомодного фасона и устрашающих размеров. Вместо жилета талию мистера Керригена облегал шелковый кушак, Последнее причудо современной моды. Короче говоря, он являл разительный контраст с мистером Джилгином, который ввалился в пивную красный, запыхавшийся потный, в легком фланелевом костюме кремового цвета и желтых полуботинках. Как поживаете, Керриген! Любезно приветствовал его мистер Джилгин, ибо эти политические противники не враждовали друг с другом. Как идут дела, как торговля. «Изумруд, я вижу, на месте, не потеряли еще?» «Нет, такая опасность ему не угрожает». «Дела, что ж, идут понемногу. А вы как поживаете, мистер Джилгин?» Мистер Керриган радушно протянул руку. «Мне бы надо с вами потолковать. Можете уделить мне минутку?» Вместо ответа мистер Керриген провел гостя в заднюю комнату. До него уже доходили слухи, что республиканцы скалачивают сильную оппозицию к предстоящим выборам. Мистер Жилгин опустился на стул. «Я, как вы сами понимаете, пришел к вам по поводу тех событий, которые предстоят нам этой осенью», — начал он с непринужденной улыбкой. «Считается, что мы с вами по разные стороны барьера. Да, так оно, пожалуй, и было до сих пор». «А я вот подумал, не сломать ли нам его на сей раз?» Керриган насторожился, но и глазом не моргнул. «Что вы такое надумали?» — спросил он, простодушно поглядев на гостя. «Я всегда готов поддержать хорошую идею». «Дело в том», — продолжал мистер Джилгин, нащупывая почву, «что у вас тут хороший большой избирательный округ, и вы крепко держите его в руках». То же самое можно сказать и про Тирнана. Это всем известно. Известно также и то, что если бы вы с Тирнаном так рьяно не орудовали, то демократическая партия вряд ли неизменно проводила бы своего мэра. А между тем, если хорошенько вникнуть в дело, так ни вы, ни Тирнан, на мой взгляд, не получаете того, что вам следовало бы получать по заслугам. Мистер Джинген помолчал но Керриген, соблюдая осторожность, не проронил ни слова. Так вот, у меня есть к вам предложение, а вы вольны принять его или отвергнуть. Мы из-за этого ссориться не станем. Маккенти или не Маккенти, А в эти выборы республиканцы, как мне кажется, должны победить, независимо от того, с кем будут первый, второй и третий округа. Сделки вашего главаря, мистер Джилгин имел в виду Маккенди, с этим субъектом с северной Кларк-стрит, сей джентльмен любил по временам выражаться несколько туманно, слишком уж намазолили всем глаза. Вы же видите, как настроены газеты. Так вот, мне случайно стало известно, что на это дело отпущено немалые денежки, кое-кем из наших финансовых тузов которым этот господин с его городскими железными дорогами стал, как видно, поперек горла. Тут, насколько я понимаю, замешаны крупные люди с Лассальд-стрит и с Дирборн-стрит. А в чем причина, не знаю. Ясно только, что все это неспроста. Быть может, вам известно даже больше, чем мне. Во всяком случае, так обстоят дела. Теперь учтите, что восемь округов — республиканские, как ни крути, и еще десять — ни нашим, ни вашим. Значит Их можно перетянуть к нам в два счета. Вы понимаете, к чему я клоню? Но давайте плюнем, пока на эти десять будем считать только восемь. Те, что уж никуда от нас не денутся. Тогда остается, значит, двадцать три округа, которые мы, республиканцы, всегда уступали вам. Теперь вообразите себе, что нам удастся на этот раз перетащить на свою сторону тринадцать округов из этих двадцати трех. Что тогда? Тогда эти тринадцать, да еще восемь, о которых я вам уже говорил, и мы имеем большинство в муниципалитете и... Тут мистер Джилгин щелкнул пальцами. Все вы летите вверх тормашками, и вы, и Маккенти, и Каупервуд, и все прочие. Никаких концессий, никаких контрактов на мощение улиц, никаких разрешений на проведение газа. Ничего, по меньшей мере, в течение двух лет а то, глядишь, и больше. «Если мы победим, все сделки, все лакомые кусочки достанутся нам!» Джилгин перевел дух и с веселым вызовом поглядел на Керригена. «Ну так вот, я на днях объехал весь город», — продолжал он. «Побывал во всех округах, на всех участках. И уж поверьте, знаю, о чем говорю. У меня сейчас хватит и людей, и денег, чтобы повести борьбу по всей линии». На этих выборах мы возьмем вверх. Я и большие воротилы с лос стрит и все республиканцы, или демократы, или противники алкогольных напитков, или кто бы то ни было. Словом, все, кто захочет пойти с нами. Вы меня понимаете? На этих выборах мы дадим такой бой, какой еще не снился Чикаго. Я пока не могу назвать вам имен, но придет время, и вы все узнаете. Я вам прямо скажу, что мне от вас надо. Я ведь не любитель ходить вокруг да около. Хотите вы с Тернаном присоединиться ко мне и Эдстрому и годика на два забрать город в свои руки? Если мы будем действовать сообща, мы можем победить, даже пальцем не шевельнув. А потом поделим все доходы поровну. Газ, воду, городской транспорт, шоссейные дороги, полицию, все. Или, если хотите, можем поделить все наперед и записать сейчас, что кому, черным по белому. Я знаю, что вы с Тернаном работаете заодно, иначе я не стал бы и толковать об этом. У Эдстрома все его шведы побегут за ним, куда он захочет. На этих выборах они дадут ему двадцать тысяч голосов. Затем еще Унгерих со своими немцами. Один из нас может с ними договориться и выделить для них потом какие-нибудь тепленькие местечки. Если мы победим, мы можем продержать город в своих руках лет шесть, а то и восемь, а потом Да стоит ли загадывать так далеко. Во всяком случае, мы будем иметь большинство в муниципалитете, и мэр будет ходить у нас на поводу. Да, если, сухо вставил мистер Керриган. Верно, если, задумчиво повторил мистер Джилгин. Вы правы, конечно. Во всем этом есть одно большое, если. «Не отрицаю, но если ваши два округа, ваш и Тирнана, по тем или иным причинам перейдут на сторону республиканцев, это будет равносильно поддержке четырех или пяти других округов». «Правильно», — согласился Керриган, — «если они перейдут». «Но они этого не сделают». «Чего вы, собственно, от меня хотите? Чтобы я лишился своего места в муниципалитете и вылетел из демократической партии?» Этого вы добиваетесь? Да что вы меня совсем за дурака считаете, что ли? Жаль мне того человека, который вздумает считать изумрудного пэта за дурака, — льстиво отвечал Джилгин. Я, во всяком случае, на такой промах не способен. Кто просит вас терять место в муниципалитете и вылететь из партии? Кто мешает вам быть избранным в муниципалитете и провалить? У мистера Джилгина чуть не сорвалось языка зарезать. «Остальных кандидатов вашего списка!» Мистер Керриган улыбнулся. Хоть он последнее время и проявлял довольно открыто свое недовольство политической обстановкой в Чикаго, но никак не ожидал, что Джилгин сделает ему такое предложение. Идея показалась ему стоящей — зарезать одного-двух кандидатов, с которыми желательно было развязаться. Это ему случалось проделывать и раньше. Если Демократической партии вправду грозила опасность провалиться на предстоящих выборах, и если Джилгин готов по честному распределить посты и поделить доходы, то над его предложением следует подумать. Ни Каупервуд, ни Маккенти, ни Даулинг ничем его особенно не вознаграждали. Если ему удастся провалить их ставленников, а самому удержаться в муниципалитете, им придется прийти к нему на поклон. Изобличить его они едва ли сумеют. А если так, то почему бы действительно не зарезать их кандидатов? Во всяком случае, подумать стоит. Придя к такому выводу, Керриган произнес сухо. Все это хорошо, но кто мне поручится, что вы не измените потом вашему слову и не оставите меня с носом? Услыхав такое предположение, Джилгин раздраженно заерзал на стуле. «Дейв Морриси тоже просил меня помочь ему года четыре назад. Не очень-то много было мне от этого проку». Слова мистера керригина относились к одному неблагодарному субъекту, которому он помог занять пост секретаря муниципалитета. Когда впоследствии Керригин в награду за свои старания захотел воспользоваться его поддержкой для получения вожделенной должности, инспектора шоссейных дорог, то для него и пальцем не шевельнул. Этот Мориси стал теперь важной персоной в политических кругах. «Вы, конечно, вольны говорить все, что вам угодно», с раздражением отвечал мистер Джилгин, «но в отношении меня это несправедливо. Спросите тех, кто меня знает, любого человека из моего округа. Мы можем все оформить на бумаге. Вы напишите свои обязательства, я свои черным по белому».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 Шутка ли переманить его на сторону республиканцев? Вы знаете, какой подымется шум? Повидайтесь -ка с космистером Тернаном. Послушаем сначала, что он вам скажет. А потом, быть может, мы с вами еще раз потолкуем. Сейчас решать рановато». Джелгин удалился в самом бодром и веселом расположении духа. Он не был обескуражен.